Королева Эмма-109 схватила огромную руку Давида, силой жала ее и таинственно улыбнулась. Капитан Андрее залпом осушил целую бутылку рома. Папесса-666 молилась, поспешно выстреливая слова. Министр Эмма-103 закрыла глаза, дыхание ее стало прерывистым и хриплым. Наталья Овец медленно повернула лицо к Мартену Женико. Их губы встретились и слились в поцелуе. Гепатия Ким не отходила от Давида и смотрела на него с благожелательностью, будто желая сказать, что бы ни случилось, встретимся в раю. Когда он в ответ тоже посмотрел на нее, девушка улыбнулась ему с видом заговорщика, будто их связывала какая-то тайна. Давид не понимал, почему эта студентка проявляет к нему такой интерес. В то же время, полагая, что все в одночасье потеряло свою важность и значимость, он тоже улыбнулся ей в ответ, думая, что если жизнь его на этом закончится, то пусть о ней хотя бы останутся приятные воспоминания. «Счастлива была с вами познакомиться», — произнесла молодая кореянка. Перед тем, как умереть, я хочу узнать, почему вы без конца смотрите на мои уши, чтобы понять, каким вы были в детстве. Из акупунктуры известно, что ухо повторяет форму зародыша, мочка при этом образует череп, а ушная извилина — позвоночник. Ответ девушки, больше похожий на анекдот, в столь страшный момент немало позабавил Давида. «Я вот-вот умру, а вам интересно знать, каким я был в детстве?» Диалог был абсурдным, и они оба расхохотались. «И что же вы там увидели?» «Теперь это уже не имеет значения». Прямо перед ними все более отчетливо представал астероид Тея-13, снимаемый камерами Международной космической станции. Космическое тело в виде буквы Y, изрытое оспинами от ударов метеоритов, медленно вращаясь, подлетало к голубой кромке земной атмосферы, чем-то напоминая собой бумеранг. Его поверхность начала окутываться ореолом пламени.